Мортимер, тут говорится, бить в набат во время грозы очень опасно, так как и сам колокол, и тяга воздуха, возникающие при звоне колокольня, благодаря своей высоте могут притягивать молнию. Да, кажется, так, если причастие прошедшего времени стоит в именительном падеже единственного числа, а, по-моему, оно так и есть, да, я думаю, это значит, что при большой высоте церковной колокольни. И в отсутствии воздушной тяги очень опасно не звонить в колокола во время грозы. Тем более, видишь ли, что самая расстановка слов... «Оставь эти пустяки, Мортимер, не трать драгоценное время на разговоры. Возьми большой обеденный колокол, он там в прихожей. Скорей, Мортимер, милый, мы уже почти в безопасности, о господи. Кажется, мы все-таки останемся живы». Наша маленькая летняя дача стоит на вершине высокой гряды холмов над спуском в долину. По соседству находятся несколько фермерских домиков, самые ближние шагах в трехстах-четырехстах от нас. Взобравшись на стул, я звонил в этот ужасный колокол, должно быть, минут семь или восемь, как вдруг ставни с наших окон были сорваны снаружи, В окно кто-то просунул ярко горящий фонарь и хриплым голосом спросил: « Что тут за дьявольщина такая творится? В окно просунули щито чьи головы, чьи-то глаза шалело уставились на мою ночную сорочку и боевые доспехи. Я выронил колокол и в смущении соскочив со стула сказал, «Ничего особенного не творится, так только немножко беспокоимся из-за грозы, а тут пробовал отвести молнию. Гроза, молния! «Да что вы, МакВиллим, сряхнулись, что ли? Прекрасная звездная ночь, никакой грозы нет!» Я выглянул в окно и так удивился, что сначала не мог выговорить ни слова, потом сказал «Ничего не понимаю». Мы ясно видели вспышки молнии сквозь занавески и ставни и слышали гром. Один за другим эти люди валились на землю, чтобы отхохотаться». Двое умерли, один из оставшихся в живых заметил. «Жалко, что вы не открыли ставни и не взглянули на верхушку вон той высокой горы. То, что вы слышали, была пушка, а то, что видели, вспышки выстрелов. Видите ли, по телеграфу получено сообщение как раз в полночь, что Гарфилд избран президентом. Вот в чем дело!» «Да, мистер Твен, как я уже говорил вам, — — сказал мистер МакВиллимс. — Правила предохранения человеческой жизни от молнии так превосходны и так многочисленны, что я просто понять не могу, как это все-таки люди ухитряются попасть под удар. Сказав это, он захватил свой саквояж и зонтик и вышел, потому что поезд подошел к его станции.